Устройство танка КВ-1. Корпус танка КВ-1 разделялся на четыре отделения. Управление, боевое, моторное и трансмиссионное. В центре боевого отделения, находившегося в передней части, размещался механик-водитель, а слева от него стрелок-радист, радиотелеграфист. В лобовом листе корпуса перед водителем имелся люк-пробка, закрываемый броневой крышкой со смотровой щелью и прибором «Триплекс». Справа от водителя в крыше корпуса имелся зеркальный смотровой прибор. За сиденьем механика-водителя в днище корпуса располагался аварийный люк для выхода экипажа. Перед местом стрелка-радиста в лобовом листе корпуса имелось отверстие для стрельбы из пулемета ДТ, закрываемое броневой заглушкой. Специальной установки при стрельбе пулемет не имел, в результате чего введение огня из него было малоэффективным. Со второй половины октября 1940-го, начиная с танка номер 3706, отверстие заменили шаровой установкой ДТ. Всего без постоянной установки ДТ в лобовом листе изготовили 102 КВ-1, включая первую машину У-0. Над местом стрелка-радиста имелся люк для посадки и высадки экипажа, закрываемый крышкой с рукояткой и тремя запорными планками. Вдоль левого борта отделения управления устанавливалась радиостанция – Вдоль правого топливный бак и часть боеукладки. За сиденьем механика-водителя аккумуляторные батареи. Также в отделении управления размещались баллоны со сжатым воздухом для аварийного запуска двигателя, панель контрольных приборов, рычаги и педали управления танком, топливный кран Боевое отделение находилось в центре корпуса, над ним на шариковом погоне монтировалась башня с вооружением, спаренной установкой 76-мм пушки и пулемета ДТ. И еще одним ДТ в кормовом листе башни. В боевом отделении слева от пушки размещался наводчик, командир башни, справа командир танка, а за ним заряжающий, младший механик-водитель. Сиденья крепились специальными кронштейнами на захватах погона башни и вращались вместе с ней. В крыше башни в средней части имелся люк для посадки экипажа, на котором смонтирована турель для установки зенитного пулемета ДТ. Перед люком установлены броневые колпаки прицела. По бокам и в задней части крыши расположены броневые козырьки зеркальных смотровых приборов, а в передней части крыши – броневой колпак вентилятора. В правом и левом бортах башни имелись смотровые щели с приборами «Триплекс» и отверстия для стрельбы из личного оружия, закрываемые броневыми пробками. В башне размещались распределительный щиток, прибор ТПУ, часть укладок артиллерийских выстрелов и пулеметных дисков. Вдоль бортов корпуса боевого отделения размещались масляные и топливные баки, на днище вращающиеся контактные устройства и часть боекомплекта. За боевым отделением располагалась моторная. В нем к днищу танка крепилась подмоторная рама, на которой устанавливался двигатель, справа и слева от него вдоль бортов корпуса водяные радиаторы системы охлаждения. Здесь же размещались масляный радиатор и воздушный фильтр. Моторное отделение отделялось от боевого специальной перегородкой с двумя открывающимися створками для доступа к двигателю из боевого отделения. В верхней створке имелись окошки для наблюдения за двигателем. В верхней части перегородки находились жалюзи для вентиляции боевого отделения, а вдоль бортов дверцы для демонтажа топливных и масляных баков. Трансмиссионное отделение располагалось в кормовой части корпуса и отделялось от моторного перегородкой, к которой крепился кожух вентилятора. В перегородке имелось две дверцы с защёлками. К днищу трансмиссионного отделения приваривалась рама, на которой монтировалась коробка переменной передач. Вдоль бортов крепились картеры бортовых передач. Корпус танка собирался из броневых листов толщиной 75, 40 и 30 мм. Между собой листы соединялись при помощи сварки. В некоторых местах усиливались установкой гужонов и угольников. В верхнем лобовом листе корпуса имелись вырезы для люка-пробки механика-водителя, а в верхнем переднем листе для броневого стакана антенного ввода. На нижнем лобовом листе гужонами с последующей обваркой. Крепились два буксирных рыма. Стык нижнего лобового и верхнего переднего листов снаружи усиливался броневым угольником, установленным на гужонах. Сначала их было 34, 17 сверху и 17 снизу. В конце августа 40 их число сократилось до 22 11 сверху и 11 снизу, а с середины июля 1941 до 16 8 сверху и 8 снизу. Впоследствии осенью 1941 количество гужонов сократилось до 6 и устанавливались они только снизу, вверху их упразднили. Борт корпуса изготавливался из одного 75-мм бронелиста, в котором прорезались отверстия для осей балансиров подвески, оси направляющего колеса и установки бортового редуктора. Корма собиралась из двух 75-мм бронелистов, между которыми имелся карман для выброса охлаждающего воздуха от двигателя, закрытый сеткой. В нижней части кормового листа крепились два буксирных рыма. Крыша корпуса изготавливалась из брони толщиной 40 мм. Над отделениями управления и боевым она приваривалась к бортовым и лобовому листам корпуса. В ее передней части были прорезаны отверстия для люка стрелка-радиста и зеркального смотрового прибора. В середине был сделан вырез для установки нижнего погона башни, а за ним отверстие для горловин топливных баков. Крыша моторного отделения выполнялась съемной и устанавливалась на болтах, в ней имелись отверстия для люка над двигателем, закрытые броневой крышкой с полукруглой выштамповкой. За ним два отверстия для выхлопных патрубков, а вдоль портов два отверстия для входа охлаждающего воздуха, закрытые сетками. На КВ установочной партии эти сетки сверху защищались броневыми кожухами но начиная с танка У-11 от кожухов отказались, что позволило увеличить на 2 градуса угол снижения орудия Л-11 при стрельбе на корму. Крыша над трансмиссионным отделением также устанавливалась на болтах и была съемной. В ней имелись два круглых люка для доступа к трансмиссии, закрытых крышками. Конструкция последних была такой же, как у люка стрелка Радиста и на башне. В ходе производства в 40-42 конструкция корпуса не претерпела каких-то серьезных изменений. Главным образом вносились доработки, связанные с упрощением его производства. Так, в конце лета-начале осени 40-го отказались от строжки верхнего гнутого кормового листа корпуса. До этого его верхнюю часть срезали. В июле 41-го люк механика-водителя вместо штамповки стал изготавливаться из плоского листа и монтироваться практически за заподлицо с крышей. Это было связано с тем, что при обстреле часто происходило заклинивание люка штампованной конструкции. Кроме того, в конце июля-начале августа 1941-го изменилась форма крышки моторного отделения. Вместо выпуклой она стала плоской. Это было связано с отменой штамповки и упрощением конструкции. Касались изменения и экранировки. Сначала в Челябинске ее производили так же, как и в Ленинграде, Дополнительная 30-мм броня устанавливалась на верхнем и нижнем лобовых листах. На крыше перед башней приваривались V-образные планки, а по бортам два небольших прямоугольных броневых листа для защиты погона. Примерно в конце ноября 1941-го на части машины высота экрана на верхнем лобовом листе была увеличена. Это было сделано для защиты погона башни. При таком, более высоком экране, V-образные планки на крыше отсутствовали. В конце 41-го было введено еще одно изменение в конструкцию корпуса. Верхний кормовой лист, который до этого изготавливался гнутым, стали изготавливать из двух частей, сваренных между собой. Эта мера была принята из-за дефицита гибочного оборудования. Однако следует сказать, что до конца производства выпускались оба варианта. Первоначально башня танка КВ-1 изготавливалась из катанной брони толщиной 75 мм. На танке установочной партии ставили так называемые «круглые штампованные башни», собиравшиеся из нескольких штампованных деталей на и сварки. Они были достаточно сложными и трудоемкими, поэтому уже с 1 июля 1941 в производство пошла башня упрощенной конструкции, называемая в документах «граненой». Без существенных изменений внешнего вида она находилась в производстве больше года. Что касается круглых башен, то их получили 14 танков установочной партии У-1 и с 5 по У-17. Начиная с машины У-18 в серию пошла граненная башня. Но было одно исключение. Во время испытаний первого образца большой пониженной башни для КВ-2 в октябре 1940-го ее установили на машине У-7. При этом круглую башню У-7 с пушкой l 11 смонтировали на одном из серийных танков октябрьского выпуска, в лобовом листе корпуса которого уже была шаровая пулеметная установка. Пока не удалось установить номер этой машины. известно лишь то, что ее отправили в Киевский особый военный округ. Впоследствии на У-7 поставили граненую башню с l 11 В начале февраля 1941 года была изменена бронировка пулеметной установки в кормовом листе башни, Теперь она была такой же, как и в лобовом листе корпуса. В середине марта 41 изменили крепление бронезащиты смотровых приборов на крыше башни. Начиная с танка номер М4551, их стали устанавливать на болтах. Из-за сварки в броне крыши часто появлялись трещины. Одновременно с этим перенесли скобу для троса крышки моторного отделения для ее удержания в поднятом положении. Теперь скоба находилась перед бронировкой бортового смотрового прибора на крыше. В мае 41-го в связи с предстоящим введением экранировки изменили технологию сборки башни. До этого лобовой и кормовой листы соединялись с бортовыми в замок с последующей обваркой. При такой технологии сварной шов находился на кромке стыка листов. По новой технологии лобовой и кормовой листы крепились к бортовым в стык при помощи гужонов 6 спереди и 5 сзади и сварки. Сварной шов при этом находился на бортах на расстоянии 75 мм, толщина лобового и кормового листов от края. Во второй половине июля 41-го вместо экранировки в Сирию пошла башня из 90-мм брони. Внешне от 75-мм ее можно отличить по бортовым смотровым приборам, в броне перед ними имелся вырез и приварена планка пулиотбойник. В августе 41-го, Завод номер 371 начал выпуск упрощенных башен также из 90-мм брони. Для установки смотровых приборов на них также имелся вырез в броне и пулиотбойник. Выпускаемые в Челябинске КВ-1 сусени осени 41 оснащались граненными сварными башнями, конструктивно подобными башням выпуска Жорского завода мая-июня 41-го. Позже башню переделали по типу упрощенной башни завода номер 371 – а начиная с октября 1941-го, танки КВ-1 стали оснащаться литыми башнями, причем их доля по сравнению со сварными постоянно возрастала. Следует отметить интересную конструктивную особенность части башен, изготовленных заводами номер 200 и Уралмаш. Вокруг пулеметной установки в корме имелось довольно массивное броневое кольцо. Этот элемент появился не ранее середины сентября, но просуществовал недолго. Первоначально вооружение танка КВ-1 состояло из 762 миллиметровой пушки Л-11, спаренной 762 миллиметровым пулеметом ДТ, еще одного ДТ в шаровой установке в нише башни и двух запасных пулеметов. Один из них мог использоваться для ведения огня стрелком-радистом через отверстие в лобовом листе корпуса и заряжающим зенитные турели на башенном люке. Пушка l 11 имела длину ствола в 30,5 калибра, вертикальный клиновой полуавтоматический затвор и противооткатное устройство, в котором жидкость в компрессоре сообщалась с воздухом накатника через специальный клапан. Это решение было визитной карточкой большинства арт-систем, разработанных в КБ Кировского завода под руководством Маханова. Для стрельбы из пушки l 11 выстрелы с бронебойно-трассирующим снарядом БР-350 со взрывателем МД-5, осколочно-фугасная дальнобойная стальная граната со взрывателем КТМ-1, осколочно-фугасные дальнобойные гранаты стальная ОФ-350 и столистого чугуна сф 350 а со взрывателем КТМ-1. Фугасная граната так называемого старого русского образца F-354, выпуска времён Первой мировой войны, со взрывателями КТ-3, КТМ-3 и 3ГТ, а также шрапнель пулевая H-354 с 22-секундной трубкой Т-6. Начальная скорость бронебойного снаряда составляла 612 метров в секунду. Бронепробиваемость – 52 мм гомогенной брони, установленная вертикальная на дальности 1000 метров. Спаренная установка пушки l 11 и пулемета ДТ имела углы наведения по вертикали от минус 7 до плюс 25 градусов. Стрельба из спаренной установки велась при помощи двух прицелов – перископического и телескопического. На машинах установочной партии устанавливались ПТ-3 и ТОД-3 соответственно которые позже заменили на ПТ-6 и ТОД-6. Наведение вооружения по горизонту осуществлялось с помощью механизма поворота башни, вращение которой велось электромотором. Существовал и дублирующий ручной привод. Максимальная скорость вращения башни составляла 12 градусов в секунду. Для производства выстрела из пушки имелись ножной и ручной механизмы спуски. В 40-м существовало два варианта бронировки орудийной маски l – на ранней отсутствовала планка под стволом орудия, имелся паз под средний болт крепления. С правой стороны по ходу и болт сверху. Точно не удалось установить, до какого периода ставились такие маски. С большой долей вероятности можно сказать, что их отменили не позднее конца сентября 1940-го. На более позднем варианте маски L11 присутствовала планка-перемычка под стволом, но отсутствовали паз вместе со средним болтом и болт сверху. Со второй половины октября 1940-го станка номер 3706 в лобовом листе корпуса появилась шаровая установка курсового пулемета. Она обеспечивала угол обстрела по горизонту до 30 градусов и по вертикали от минус 5 до плюс 15 градусов. Тогда же количество запасных пулеметов сократилось до одного. В январе 1941-го унифицировали конструкцию пулеметной установки в лобовом листе корпуса и кормовом листе башни. Теперь она имела угол обстрела по горизонту в 30 градусов, и столько же по вертикали. С начала января 1941 заменили артиллерийское вооружение КВ-1. Вместо пушки Л-11 стали устанавливать 76-2-мм орудие Ф-32 конструкции завода номер 92 в Горьком. Новая арт-система имела длину ствола 31,5 калибра и клиновой затвор с полуавтоматикой копирного типа. Для стрельбы из пушки и спаренного с ней пулемёта ДТ сначала использовались перископический прицел ПТ-6 и телескопический ТОД-6, а с марта 41-го – ПТ-8 и ТОД-8. Углы наведения орудия по вертикали составляли от минус 5 до плюс 25 градусов. Для стрельбы из Ф-32 использовались те же боеприпасы, что и для Л-11. Начальная скорость бронебойного снаряда составляла 612 метров в секунду. Бронепробиваемость – 52 мм гомогенной брони, установленной вертикально, на дальности 1000 метров. На танках КВ-1 из числа машин, установочной партии, прошедших модернизацию на Кировском заводе в мае-июле 1941, вместо пушки Л-11 монтировали Ф-32. Таким образом, получился некий гибрид – круглая башня и маска с орудием Ф-32. Таких танков было 11 штук. В сентябре 1941-го из-за отсутствия F-32 на танке КВ-1, выпускаемые в Челябинске, стали устанавливать 76-2-мм пушку ЗИС-5, разработанную конструкторским бюро завода номер 92 в Горьком. Это орудие, разработанное на базе арт артсистемы F-34, отличалось от нее некоторым изменением люльки и рядом мелких деталей. ЗИС-5 имела длину ствола 41,5 калибра и затвор с полуавтоматикой копирного типа. Благодаря установке нового гидравлического тормоза, отката длина последнего при стрельбе составляла 320-370 мм. Для ведения огня из спаренной установки пушки и пулемета использовались телескопический прицел ТМФД-7 и перископический ПТ-47. Также использовались телескопические 9T7, 10T7, 10T13 и перископический ПТ413. В конце 41-го на части КВ1 в крыше башни над местом наводчика устанавливалась измененная бронировка смотрового прибора. Она была не конической формой, а прямоугольной. А судя по широкому смотровому окну спереди, внутри находился обычный перископический смотровой прибор, а не ПТ47. Этот прибор мог иметь такую же конструкцию, как и смотровые приборы в крыше башни, и не имел увеличения. Вероятнее всего, прибор с прямоугольной бронировкой под местом наводчика не вращался, в отличие от ПТ-47, и позволял вести наблюдение только вперед. Пушка ЗИС-5 Использовала те же боеприпасы, что и L-11 и F-32, а также могла применять выстрелы с бронебойно трассирующими снарядами BR-350A, BR-350B и BR-350SP, оснащенные взрывателем МД-5, а также введенным в июне 42 го кумулятивным снарядом BP-353A и взрывателем BM. Начальная скорость бронебойно-трассирующего снаряда ЗИС-5 составляла 680 м в секунду, бронепробиваемость на 1000 метров – 61 мм. Возимый боекомплект танков с пушкой l 11 выпусков составлял 103 выстрела, которые размещались следующим образом – 10 вдоль бортов ниши башни, 21 – вертикальные укладки в отделении управления вдоль переднего топливного бака – и 72 в специальных ящиках-чемоданах, по 3 в каждом, уложенных на днище корпуса в боевом отделении. В конце 41 го боекомплект увеличили до 111 штук за счет введения двух дополнительных чемоданов и добавления укладки на два выстрела. В июле 1941-го для упрощения производства и облегчения загрузки боекомплекта экипажем ввели чемодан на два выстрела вместо трех и пересмотрели их укладку. Что позволило увеличить боекомплект до 135 штук. Однако точных данных о том, был ли настолько увеличен боезапас за счет введения новых чемоданов, найти не удалось. Если это и было осуществлено, то только на КВ-1 ленинградского выпуска. С введением 76 миллиметровой пушки ЗИС-5 была пересмотрена и укладка артиллерийских выстрелов. Вертикальную укладку аннулировали, и большая часть боекомплекта, 104 штуки, размещалась в чемоданах на полу боевого отделения, по два выстрела, и еще 10 в нише башни. Что касается боезапаса к пулеметам ДТ, то их количество все время оставалось прежним – 3024 патрона, 48 дисков, уложенных в башне и отделении управления. Кроме того, в танке КВ-1 имелась сумка на 25 гранат Ф-1. В качестве силовой установки на танках КВ-1 использовался 12-цилиндровый V-образный дизельный двигатель В2К, эксплуатационная мощность которого составляла 500 лошадиных сил при 1900 оборотах в минуту, а максимальная 600 лошадиных сил при 2000 оборотах в минуту. Он устанавливался в моторном отделении вдоль продольной оси корпуса машины. Для запуска двигателя применялись два электростартера SMT4628 мощностью 6 лошадиных сил каждый. Кроме того, существовал вариант запуска при помощи сжатого воздуха от двух 5-литровых баллонов, размещенных в отделении управления. Осенью 1941-го вместо двух стартеров стали устанавливать один СТ-700 мощностью 14 сил. Система воздухоочистки двигателя состояла из центробежного воздухоочистителя с масляной ванной и проволочным фильтром. Канитерью Топливная система двигателя включала в себя топливоподкачивающий насос бнк 5 g 6 фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, насос высокого давления НК-1, топливный фильтр, трубопроводы, топливный кран, манометр, топливомер и три внутренних топливных бака емкостью 600-615 литров. Один из них на 230-235 литров размещался у правого борта в отделении управления. За ним в боевом отделении еще один на 235-240 литров. И третий также в боевом отделении у левого борта на 140 литров. Каждый бак оснащался гидростатическим топливомером, щиток которого находился справа от места механика-водителя. С осени 1941-го топливомеры на КВ-1 не устанавливались из-за их отсутствия. Также в отделении управления размещался ручной насос «Альвеер» для подкачки топлива из баков при запуске двигателя. Примерно с августа 41 на надгусеничных полках КВ-1 Ленинградского Кировского завода стали устанавливать дополнительные топливные баки прямоугольной формы 3-6, емкостью 60 литров каждый. Примерно с того же времени появились дополнительные цилиндрические баки и на танках КВ-1 Челябинского завода. Их было 5, каждый емкостью 90 литров. При этом один из баков использовался для масла. Доп-баки были сняты с КВ-1 в конце февраля 1942 на основании постановления ГКО об облегчении массы танка КВ-1. Запас хода на основных баках составлял 225 км по шоссе и 150 км по грунтовым дорогам. Система смазки двигателя состояла из шестеренчатого насоса, маслофильтра, фильтра, двух масляных радиаторов с кранами выключения, манометра, термометра, сливного крана масло проводов и масло бака емкостью 60 литров, расположенного у левого борта в боевом отделении сразу за топливным баком. Жидкостная система охлаждения двигателя емкостью 55-60 литров включала в себя два водяных радиатора, водяной насос, заливной бачок, рубашки цилиндров двигателя, трубопроводы, вентилятор и два аэротермометра. Радиаторы устанавливались вдоль бортов корпуса на специальных кронштейнах. Каждый из них состоял из двух штампованных стальных коллекторов – переднего и заднего – и пакета из 41 охлаждающей алюминиевой трубки. На трубке для увеличения поверхности охлаждения были надеты дополнительные алюминиевые пластины. Осенью 41 го из-за дефицита алюминия перешли на изготовление радиаторов из стальных трубок. Эти радиаторы были спроектированы под руководством конструктора-турбиниста Синёва. Из-за отсутствия дизелей В-2 осенью 1941-го на небольшом количестве танков КВ-1 установили карбюраторные двигатели М-17Т. Они оснащались двумя карбюраторами К-17Т. Для запуска использовался электростартер СТ-61 мощностью 3,5 силы. Кроме того, существовала резервная система запуска сжатым воздухом. В связи с установкой карбюраторного двигателя была несколько переработана система его охлаждения и смазки. Трансмиссия танка КВ-1 состояла из главного фрикциона – коробки перемены передач, бортовых фрикционов с тормозами и бортовых передач. Главный фрикцион – сухой, трехдисковый, с трением сталь по «Ферадо». Он включал в себя ведущие и ведомые части и механизм включения. Ведущие детали состояли из диска-вентилятора, ведущего барабана, нажимного, опорного и двух ведущих дисков. В состав ведомых частей входили ведомый барабан и три ведомых диска. Механизм выключения состоял из выжимных рычагов, муфты, вилки, вала и рычага выключения. Коробка перемины передач танка КВ-1 имела 5 передач для движения вперед и одну назад. Она состояла из картера, отлитого из алюминиевого сплава «Силумин», в котором монтировались все валы и шестерни ведущего, главного и промежуточного валов, блока шестерен заднего хода и приводов управления. Осенью 41 го перешли на упрощенный режим термообработки шестерен и изготовления картера в коробке передач из стали. В результате надежность агрегата резко снизилась, что приводило к авариям танков. Весной 1942-го путем введения дополнительных ребер жесткости на картере, изменения материалов шестерен и более жесткого контроля за качеством изготовления, эту проблему удалось решить, но лишь частично. Многодисковый бортовой фрикцион сухого трения сталь по стали состоял из ведущих и ведомых частей, не механизма выключения. Ведущие части, ведущий вал, внутренний барабан, 16 стальных, нажимной и отжимной диски соединялись с главным валом коробки передач. Ведомые части соединялись с бортовой передачей и состояли из наружного барабана и 16 ведомых дисков. Для выключения бортовых фрикционов служили два рычага управления, которые находились в отделении управления справа и слева от сиденья механика-водителя. Ленточные плавающие тормоза предназначались для остановки танка, его поворотов при движении и удержания на подъемах и спусках. Каждый тормоз состоял из тормозной ленты, рычага тормоза и кронштейнов. Лента изготавливалась из стали и состояла из двух частей, соединенных накладкой. На внутренней поверхности ленты для увеличения силы ее трения у наружный барабан бортового фрикциона приклепывались накладки из ферадо. Бортовые передачи представляли собой одноступенчатые понижающие планетарные редукторы, уменьшающие обороты ведущих колес по сравнению с оборотами главного вала коробки перемены передач. Каждая бортовая передача состояла из стального литого картера, в котором помещались ведущий вал, две цилиндрические шестерни, постоянного зацепления и планетарный блок. Ходовая часть танка КВ-1 применительно к одному борту состояла из шести опорных и трех поддерживающих катков, ведущего и направляющего колес и гусеничной ленты. Опорные катки имели внутреннюю амортизацию. Они состояли из стальной ступицы, на которой шпонками крепились диски, между которыми были зажаты резиновые амортизаторы. Независимая торсионная подвеска КВ-1 состояла из 12 балансиров и 12 торсионных валов. Труба балансира вращалась в двух бронзовых втулках, смонтированных в кронштейнах корпуса танка. С конца ноября 1941-го бронзовые втулки были заменены чугунными. Максимальный угол закрутки торсионного вала составлял 26 градусов, и они обеспечивали средний динамический ход катка 162 мм. На машинах установочной партии июльского и, возможно, части танков августовского выпуска 40-го устанавливались опорные катки со штампованными дисками, в которых имелось 8 отверстий, служивших для вентиляции резиновых амортизаторов. В августе 40-го число отверстий в диске сократилось до 6. В таком виде катки выпускались до июня 41-го, когда потребовалось их усиление в связи с экранировкой КВ и возросшей массой машины. Для уменьшения деформации обода катка отказались от внешнего ряда отверстий, их было 12 штук. Однако широкого распространения данная конструкция не получила. Кавы без отверстий в дисках опорных катков встречаются не очень часто. В середине июля 1941 в производство пошел опорный каток, обод и диск которого изготавливались из литых деталей. Это было связано прежде всего с разгрузкой дефицитного прессового оборудования и увеличением выпуска танков. Внешний каток из литых деталей отличался наличием на ободе 12 ребер, располагавшихся между отверстиями. Они служили для усиления конструкции, а также облегчения процесса литья. Существовал еще один вариант катка с ребрами, последних было всего 6, и они имели значительно меньший размер. Вероятнее всего, что такие катки изготавливались на Челябинском тракторном заводе в июле-августе 41-го, но выпуск был довольно быстро прекращен. Фото танков КВ-1 с такими катками встречается немного. Со второй половины ноября 41-го ЧКЗ перешел на выпуск цельнолитых стальных катков без внутренней амортизации. Существовало несколько вариантов катков, сплошные и с отверстиями в диске, с ребрами жесткости различной длины и тому подобное. Поддерживающие катки на ленинградских КВ-1 встречаются двух видов: литые с шестью ребрами жесткости и штампованные, без ребер. Последние устанавливались на танке с марта 41-го, причем на литых встречаются крышки двух типов: шестигранная со скругленными углами, ориентировочная на машинах выпуска до октября 40-го и круглая. Что касается машин, выпущенных в Челябинске, то они оснащались литыми поддерживающими катками с ребрами жесткости на диске и, вероятно, на штампованный диск не переходили. Со второй половины ноября 1941 ЧКЗ перешел на выпуск поддерживающих катков без наружной резиновой амортизации. Ведущее колесо КВ-1 состояло из литой ступицы и двух литых гвинцов по 16 зубьев, изготовленных из специальной стали. Сначала крепление наружного колпака ведущего колеса осуществлялось 16 болтами, а в августе 41-го на машинах ленинградского выпуска их число уменьшилось до 12, по 3 через 1. В Челябинске ведущее колесо до конца 41-го изготавливалось колпаком, крепящимся на 16 болтах, а затем их число сократили до 8. На КВ-1 выпуска 40-го очиститель ведущего колеса, очиститель собирался на болтах из двух деталей, что приводило к его поломкам при движении танка по тяжелым грунтам. В начале 41-го его конструкцию усилили, и теперь он отливался одной деталью. Направляющее колесо устанавливалось на двух конических роликоподшипниках на оси кривошипа винтового механизма натяжения гусеницы. Его корпус для прочности усиливался ребрами жесткости. Гусеничная лента состояла из 87-90 траков, соединенных между собой пальцами, вставленными в проушины траков. Палец фиксировался шайбой и пружинным кольцом. Ширина трака составляла 700 мм. Первоначально их изготавливали штамповкой и из стали 35 ХГ-2. Начиная с машины КВ-1 номер У-10, вели траки с усиленными, более высокими перемычками. В июле 41 на КВ-1 производства ЛКЗ траки еще раз усилили. В частности, появились дополнительные ребра с наружной стороны у углубления под клык. В конце августа 41-го часть машин получила гусеницу из комбинированных траков с гребнем, без гребня. Такое мероприятие было связано с упрощением конструкции и технологии изготовления танков кв Челябинские траки примерно до конца 41-го изготавливали с более высокими перемычками. Затем с целью разгрузки прессового оборудования в производство пошел штампованный трак из двух половинок и небольшим гребнем. При установке на танки такие траки чередовались с обычными. До конца производства танки КВ-1 оснащались гусеничными лентами обеих типов. Электрооборудование КВ-1 выполнялось по однопроводной схеме. Напряжение бортовой, 24 вольт. Основным источником электроэнергии служил генератор gt 4563 а мощностью 1 кВт, вспомогательным 4 аккумуляторных батареи 6STE144. Основными потребителями электроэнергии являлись стартер, электромотор MB20, механизма поворота башни, средства связи, электросигнал, приборы внутреннего и наружного освещения. Основная часть электропроводки в корпусе танка была уложена в стальных трубках, что обеспечивало защиту проводов от механических повреждений. Для внешней связи на танке устанавливалась коротковолновая телефонная телеграфная радиостанция С-71ТК-3, состоявшая из приемника и передатчика с умформером и аккумуляторами. С осени 41-го из-за недостатка 71ТК-3 на КВ-1 стали ставить радиостанцию 10Р, состоящую из передатчика, приемника, блока питания и ящика для ЗИП. Однако с осени 41-го из-за дефицита средств связи радиостанции получали далеко не все КВ-1. Для связи между собой члены экипажа КВ-1 имели танковое переговорное устройство ТПУ-4, а затем тпу 4 bis на 4 абонента. На танках КВ-1 выпуска 40 -го года «Зип» укладывался в три ящика на надгусеничных полках, один на правой и два на левой. При этом крышки ящиков не имели ручек. С начала нового, 41-го года, размещение ящиков изменилось, теперь на левой полке крепился один, а на правой два. Кроме того, немного изменилась форма боковин крышек, а на последних появились ручки. Такое расположение и конструкция ящиков сохранилась до конца производства КВ-1 в Ленинграде. На правой полке имелся пенал цилиндрической формы, в котором находился банник для чистки орудия и разрядник для извлечения снаряда при его застревании в канале ствола с чехлами для них, а также чехлы на дульную часть и казённик орудия и банка с пушечным салом. На правой полке спереди укладывался брезент для укрытия танка, который в походном положении удерживался двумя брезентовыми ремешками. Несколько раз в ходе производства менялось размещение двуручной пилы. Сначала она находилась на левой надгусеничной полке и укладывалась в специальный деревянный пенал. В марте 41-го пила перекочевала на внутреннюю часть крышки заднего ящика с правой стороны. При этом существовало два способа ее крепления – специальными металлическими зажимами и в деревянном пенале, аналогичном по конструкции тому, что раньше размещался на левой надгусеничной полке. В июле 1941-го пилу переместили на крышу ящика с левой стороны, крепилась она металлическими зажимами. Примерно с августа 1941-го КВ-1, выпускаемые в Челябинске танки, стали оснащаться только двумя ящиками «ЗИП», на правой и левой надгусеничной полках. При этом была ликвидирована укладка пенала для банника-разрядника. С начала 42-го убрали ящик на левом борту, а чуть позже и на правом. Вместо них появился один маленький ящик ZIP прямоугольной формы на правом борту. Кроме того, были введены укладки запасных траков на надгусеничных полках. На танках КВ-1 имелось два типа буксирных тросов с плетенными и литыми куошами. Литые ставились с мая 41-го на машинах выпуска Ленинградского Кировского завода и с сентября на танках Челябинского выпуска.